Началось с того, что когда мы прилетели в столицу, неожиданно встал вопрос о размещении. То есть в гостинице нам забронировали номера, только эту самую гостиницу мы с Геком отвергли в два голоса. Он зазывал к себе в гости, а я к себе. В конце концов мы разделились, и к Лехе поехали из Калиев с Козыревым, а ко мне Шарафуддинов с Гусевым. Пучкову было проще, у него были весьма хозяйственные сестры. А вот у меня... «Из всех спальных мест у меня была казенная кровать и не менее казенный диван, на котором мог поместиться только невысокий Марат». Когда Серега понял, что спать ему, скорее всего, придется на полу, он начал стонать и ругаться. Но управдомша, у которой я хранил ключи, во-первых, растаяла от встречи со мной, а во-вторых, увидев настоящего генерал-майора, который пыхтел от возмущения из-за бытовых неурядиц, развила бурную деятельность». В общем, уже через пять минут нам была предоставлена никелированная кровать с шариками и комплекты постельного белья. Я расцеловал чуть Надю, а про себя подумал, что как ни крути, но мебелью, наверное, пора обзаводиться, а то и друзей разместить негде будет. Не побираться же постоянно, да и с бельишком тоже что-то решать надо. Тут мои мысли были прерваны громкими криками, и не успел я толком обернуться, как на меня налетел Игорь Селиванов. Он как раз на обед домой пришел, а тут глядит, дверь к соседу открыта, и там какая-то сутолока. А среди толпящихся военных стоит Лиса в собственной персоной. В общем, пока мужики таскали по комнатам кровать, Игореха, который уже избавился от костыля и завел себе протез в купе со стильной тросточкой, вываливал на меня последние новости, главное из которых было то, что он женился. Потом он представил нам вышедшую ногам жену. Высокую, симпатичную девчонку, которая смущенно пожала всем руки и тут же пригласила пообедать с ними. Но у нас были свои планы. Поэтому, договорившись встретиться вечером, мы на время распрощались. Только перед самым уходом Селиванов поймал меня возле двери и тихо сказал. Илья, ну ты там в прошлый раз у меня деньги забыл. Я понимаю, зачем ты это сделал. И хочу сказать спасибо. Они меня тогда здорово выручили. Но теперь я совсем не студент. Зарабатываю нормально, так что не вздумай отказываться взять деньги обратно. Не вопрос. Я хлопнул Игореху по плечу и, подмигнув, продолжил. Ты теперь инженер, да и вообще неплохо устроился. Поэтому отказываться не буду. Но учти, с меня еще подарок на свадьбу. Его-то примешь? Селиванов рассмеялся. Приму. Но тогда до вечера. И распрощавшись со старинным знакомцем, мы двинули к автобусной остановке. А потом уже на Красной площади встретились с остальными ребятами. Глядя, как змей вьется вокруг Ирины Пучковой, я только хмыкнул и, пихнув в бок Серегу, показал глазами наставшего вдруг очень неуклюжим лейтенанта. Гусев, пожав плечами, в ответ выдал. «А ты удивляешься? Они ведь почти год переписываются, как из пулемета». Козырев в Москву штук 10 своих фото за это время отослал и получил не меньше. «А вот получил всего два». Но, судя по всему, сейчас эта роли не играет. Не, нет, ты посмотри, смотри, как он ручку-то выгнал, и походка будто лом проглотил. А морда какая! Не орей так, а то засмущаешь. И командир, привлекая внимание, шагов с 20 начал махать рукой. Но ребята заметили нас раньше, и теперь, сойдясь плотной группой, все незнакомые начали знакомиться. В смысле, Серега и Марат были представлены Лешкиным сестренкам. И если Иришка чинно пожимала им руки и говорила все положенные слова, то Ольга тут же начала восторженно ахать и кружить вокруг нас маленькой шустрой рыбешкой. В конце концов, не выдержав, она обратилась ко мне и Гусеву с просьбой посмотреть награды. Как выяснилось, ее внимание привлекли «Моя звезда-героя» и Серегины ордена Суворова и Кутузова. Мы, смеясь, разрешили ребенку полюбопытствовать, и Ольга, тут же взвесив в руке золотую звезду, констатировала – «Те же Оленькая!» И, погладив ее пальцами, переключилась на Серегу. Ну, оно и понятно. В Москве героев хватает, и мелкая их созерцала неоднократно, так что теперь просто получила возможность пощупать медаль. А вот стилизованная звезда Ордена Суворова, да еще и первой степени, это действительно редкость. Я в свое время сам обалдел, когда Гусеву такой орден обломился. «У него ведь статут, закачаешься!» Но на мои ехидные подначки насчет того, какую именно операцию фронтового масштаба разработал командир, он так и не ответил. Вместо этого только таинственно улыбался и намекал, что в штаб он, в отличие от некоторых, работать ездил, а не вот купьянствовать. Поэтому сейчас Гусев является кавалером одной из самых эксклюзивных советских наград. Причем настолько эксклюзивных, что привлекает внимание даже маленьких девочек. А Ольга, тем временем осторожно поковыряв ногтем платиновый профиль на рельефном фоне, вынесла вердикт. «О, все мальчишки теперь от зависти помрут! Ванька Лизачев хвастался, что он видел генерала с таким орденом. Но там был второй степени, а у вас первый. И он только видел, а я еще и трогала». И тут же без перехода добавила. «Дядь Серёжа, а вы к нам в гости не хотите зайти? Ну, в смысле, сначала в гости?» а потом просто во двор выйти, я вам голубятню покажу». Тут Ирка сердито дернула младшую за косичку и сказала, «Как не стыдно, скоро 14 лет, а ведешь себя как ребенок. Делать больше товарищам-командирам нечего, только твою голубятню разглядывать. Мало того, что все утро перед мальчишками братом и его друзьями хвасталась, так теперь что, продолжить хочешь?» Но Ольга на это никак не отреагировала, лишь раздраженно повела плечом, продолжая вопросительно смотреть на генерал-майора. И Серега не обманул ее ожидания. Обязательно приду! Все придем. Причем прямо сегодня. Вот погуляем и сразу к вам голубятню смотреть. Я ведь сам голубятник. Ты знаешь, какие у меня в детстве голуби были? У! И Турманы, и Нежинские, и Агараны. А Борудуны были! Конечно, у меня даже гривун был и гамбургский шиммель. Ух ты, а у нас еще есть чубатый и московский монах. Его Игнат Канамурова поменял. Хотели еще тучереза, но для мены больше ничего не подошло. Слушая этот разговор, я несколько подвис. Блин, и говорят вроде по-русски, только вот непонятно о чем. То есть понятно, что про голубей, но про каких? Я все время считал, что голубь, он и в Африке голубь, сизый, он же помоечный. Ну, может, еще пару видел с перьями на лапках, и все. Да и перья эти считал просто мутацией из-за плохой экологии. А вот оказывается, что я полный лох в данном вопросе. И на самом деле разновидности этих птиц миллион. Обиднее всего то, что все окружающие разговор вполне понимают. Кивают согласно и завистливо щурятся. Он, Даурен, даже рот открыл, желая вставить слово, но дня мелкой не дает ему этого сделать. И когда старший брат наконец оттянул разошедшую Ольгу от собрата по духу, и мы пошли гулять, я тихо спросил у Гусева. «Не понял. Ты что, голубей разводил? И что с ними потом делали? Ели?» Командир вначале поперхнулся от моего предположения, но, быстро взяв себя в руки, тихо ответил. «С ума сошел? Ели! Это увлечение такое! Хобби!» Кстати, очень серьезная. Страсти среди голубятников до того доходили, что за украденного голубя вполне могли даже убить. Дети? Убить? А при чем тут дети? Серега махнул рукой. Этим ведь не только дети занимаются. Голубей держат и вполне взрослые люди, которые занимаются их обменом или продажей. И деньги в этой сфере крутятся просто сумасшедшие. Не знаю, как сейчас, просто не задавался этим вопросом. Но вот в 20-х, когда голод был, «Я одного очень редкого голубя поменял на два мешка картошки. Ни за какие деньги такой обмен бы не получился. А вот на голубей – пожалуйста». За счет чего семья и выжила. Только двух младших братьев сохранить не смогли. Я смущенно вздохнул. «Извини, командир, что напомнил. Просто никогда не предполагал, что вокруг этих птиц столько ажиотажа было». «Почему было? Оно и до сих пор есть. Так же, как и фанатики этого дела». «А вообще, Илья, с тобой, похоже, паралик без проводить. Ты ведь кроме войны, считай, ничего и не видел. А гражданская жизнь, в которой ты ни уха не рыла, вот-вот начнется». Ухмыльнувшись, я ответил, «Проведешь! Куда ты денешься?» Сказав это, я вдруг неожиданно сбился с мысли, так как увидел шедшего навстречу паренька, который с довольной физиономией облизывал какую-то белую шайбу, зажатую между большим и указательным пальцем. Вид шайбы поверг меня в смутное беспокойство. С чем-то она у меня ассоциировалась. Да и сам способ ее поедания показался очень знакомым. Точно так же мы в детстве глотали мороженое из подтаившего стаканчика, держа руку на отлете и изгибаясь всем телом, чтобы не обляпаться. И где я ее мог раньше видеть? Ммм, так так так А, вот. В фильме «Место встречи изменить нельзя» тот оперативник, которого почти сразу убили за точкой, ел точно такой же кругляш. «Еще пару секунд я наблюдал за пацаном, который, увидев наши регалии, остановился и вытаращился на подходившую компанию. И когда мы подошли к нему ближе, я, убедившись в своих предположениях, завопил. «Ёпараса ты! И вправду мороженое! Эй, малый, ты где его добыл?» «Да-да, вот это круглое в белой бумажке, где продается?» Мальчишка заулыбался и показал на очередь, голова которой упиралась в еле видную из-за кустов тетку с большущим ящиком на колесиках. Я не то чтобы фанат мороженого, но сей продукт не пробовал уже больше трех лет, и поэтому, разглядев на тёткином ящике нарисованного белого медведя с довольной мордой, громко скомандовал идущему впереди Пучкову. «Лёха, левое плечо вперед! направление на мороженницу, шагом марш!» Гек как будто давно ждал моей команды и поэтому, даже не сбившись с шага, четко повернул и встал в хвост очереди сразу следом за каким-то капитаном-танкистом. Кэп при виде нас подтянулся, козырнул и, заметив наши погоны, вежливо предложил встать впереди него. Мы не менее вежливо отказались, но люди в очереди, услышав наш разговор и разглядев мою звезду, подняли гам. И таки заставили нас пройти вперед к улыбающейся женщине, которая сначала с нами поздоровалась, а потом, следуя указаниям, начала отделять всех вожделенными шайбами. Стаканчиками тут и не пахло, поэтому она ловко орудовала каким-то поршнем. С интересом посмотрев, как это делается, а все было достаточно хитро. Сначала в поршень закладывалась бумажка, потом вафля, потом мороженое, и снова вафля с бумажкой. Я от жадности взял сразу три порции – Правда, немного не рассчитал скорость таяния, и поэтому, как не изгибался, последний подтаявший кругляш все-таки накапал мне на сапоги. Ну, что меня, впрочем, ничуть не расстроило. То ли из-за долгого воздержания, то ли из-за рецепта, но мороженое показалось обалденно вкусным. И шагая дальше, я все оглядывался в поисках следующей продавщицы сладкого продукта. Но такой, к сожалению, больше не попалось. И в конце концов мы догуляли до Лешкиного дома. Так как по пути заходили в ресторан при гостинице, то жрать не хотелось. И попив чая в гостях у сестренок, мы вывалили всей толпой на осмотр голубятни. Ну, это так предполагалось. А на самом деле, едва выйдя во двор, наша компания попала в руки пятерым пацанам под предводительством Ольги, которые сначала сильно смущались, но потом разошлись и просто засыпали нас вопросами. Чуть позже их почему-то стало гораздо больше. Уже человек 10. Я даже предположил возможное размножение почкованием, пока не заметил, как через отодвинутую доску в заборе к толпе присоединилось еще трое щеглов, а потом еще и еще. В конце концов, оставив наших ребят разбираться с поклонниками, мы с Серегой и Маратом поймали такси и поехали в магазин за подарком для молодоженов Селивановых. Какой ассортимент был в обычных магазинах, я уже знал поэтому приказал водиле ехать к появившейся благодаря начавшимся реформам новинке – комиссионному магазину. В Центральный коммерческий мы уже заходили, затарились по космическим ценам продуктами, которые там продавали без карточек, а теперь нужен был сам подарок как таковой. И в комиссионке наткнулись на то, что нужно – ножную швейную машинку подолка. Решив, что это самое то – Купили данное чудо советской промышленности и тут же столкнулись с проблемой. А как ее, собственно говоря, тащить до места? В такси она просто не поместится, а до багажника на крыше еще никто, видимо, не додумался. Пока Гусев растерянно курил, я, прикинув расклады, вернулся в магазин и поинтересовался насчет средств доставки. Там на меня посмотрели как на идиота и только что не рассмеялись в лицо. Но форма и ордена подействовали, поэтому все-таки не рассмеялись и даже по моему требованию вызвали завмага. При виде небольшого человечка с характерным носом я сразу взял быка за рога и, поздоровавшись, выдвинул предложение. «Послушайте, товарищ э -э Иосиф Яковлевич, да? А, очень приятно. Я вам хочу подкинуть одну идею. Ни к чему вас не обязывающую, но способную принести неплохую прибыль». Завмак ухмыльнулся и про себя, видимо, подумал – Вот ведь нахальный русский вздумал учить еврея делать дела. Впрочем, на его физиономии это практически не отразилось, и сын Якова лишь нейтрально произнес. Я вас слушаю. В вашем магазине есть разные товары, в том числе и крупногабаритные. Человек, купив их, вынужден вызывать грузовое такси, и его оплата уже идет мимо кассы. А оно вам надо? Тем более, что грузовых такси практически не осталось. Все грузовики ушли на фронт. А отсутствие средств доставки является сильным сдерживающим фактором при покупке. И поэтому вот мой совет. Заведите на свою сеть магазинов хотя бы одну полуторку. Во-первых, люди будут знать все, что делается централизованно, и нет нужды бегать по улицам в поисках машины. Во-вторых, будет проявлена явная забота о покупателях. А в-третьих, это все попадет под новую программу реформирования. Помните, как говорил товарищ Сталин? Люди должны как можно скорее почувствовать начавшиеся изменения. И если вы выступите с таким предложением, я уверен, что вас обязательно поддержат в тресте. И более того, перед человеком, который на деле проводит новую политику партии и всячески притворяет ее в жизнь, откроются блестящие перспективы». Завмак от такого поворота поперхнулся и спросил, «Молодой человек, а вас случайно не Остап зовут?» На да, как он меня!» Вот буквально парой слов показал свое отношение к прыткому покупателю. Чувствуя, что как с речью, так и с машиной я явно пролетел, я пожал плечами и ответил. «Нет, зовут меня Илья Иванович. А услуга, о которой я вам сейчас рассказал, очень скоро распространится повсеместно. В этом можете быть уверены. Но первым будете уже не вы. Счастливо оставаться». Козырнув и уже повернувшись к выходу, я услышал «Подождите!». Подняв бровь, я остановился и посмотрел на завмага, на лице которого читались признаки внутренней борьбы. Впрочем, он довольно быстро с собой справился и сказал «Вы знаете, Илья Иванович, то, что вы сказали, для меня совсем не ново. То есть не ново для человека моего возраста, который еще Неп застал. Но вот у вас откуда такие запросы?» По моему мнению, подобные претензии могут появиться у покупателя не раньше, чем лет через 5-10. Когда кооператоры и частные предприниматели развернутся полностью. А сейчас это даже странно слышать. А что именно странно? То, что я хочу в магазин зайти как покупатель, а не как проситель? Нет, тут ничего странного. Просто за свои деньги я рассчитываю получить нормальное обслуживание. Барышня за прилавком еле слышно фыркнула. Ишь! «Барин какой выискался! А еще герой Советского Союза!» Но Иосиф Яковлевич только шикнул «Зинаида!» И, повернувшись ко мне, продолжил «Не обращайте на нее внимания, новенькая, до конца еще не поняла специфику работы начальника, но ничего, даст Бог поймет». да так вот, э, так вот я думаю, что если линия партии не изменится, и ФИН-инспекция не будет перегибать палку», то достаточно скоро ваши требования станут нормой. А пока мы только начинаем. Тут заведующий подмигнул. Но про машину я уже думал и даже выносил предложение о ее покупке на собрании нашего кооператива. О! Только сразу подумайте: и насчет пары-тройки грузовиков, чтобы покупатели не на себе шкафы волокли, и оплату тем же грузчикам сдельную, поэтажную. После этих слов, видя понимающую улыбку Иосифа Яковлевича, я замолк, поняв, что он все эти нюансы знает дольше, чем я живу, и уже хотел распрощаться, но душевный торгаш остановил меня в очередной раз. «Товарищ полковник, не спешите. Вы знаете, разговор с вами напомнил мне молодые годы. Это, скажу честно, приятное воспоминание. И хотя у нас нет пока транспорта, я постараюсь вам помочь». Если вы подождете буквально 10 минут, то я попробую договориться насчет грузовика со своим знакомым. Конечно, подожду. После этого мы вместе с заведующим вышли из магазина. Он потопал куда-то в сторону, а я остался курить на крыльце, подозвав стоящих возле такси ребят. Пока я объяснял им ситуацию, вожделенная машина действительно нашлась. Причем прямо под боком, в соседнем магазине. Серега с Маратом только удивленно крякнули, когда увидели, что нас зовут во двор к грузовику. А Яковлевич уже на прощание поинтересовался. «Илья Иванович, позвольте полюбопытствовать, а у вас мама не еврейка?» Я, пожав плечами, ухмыльнулся. да как как-то не сложилось». «Жаль, а очень-очень похоже». «Внешне?» «Да нет, хваткой и умением нравиться людям». Гусев, который слышал последние слова, всю дорогу меня прикалывал, рассуждая о скрытых иудейских корнях в моей биографии. Веселился паразит такой на полную катушку. А когда мы уже выходили из такси, в котором ехали следом за полуторкой, подытожил. «В следующий раз, чтоб тебе ненароком обрезание не сделали, машину возьмем в управление». «В какой еще следующий раз?» «Да обыкновенный». Я, например, вовсе не собираюсь постоянно спать в одолженной кровати и приказываю, чтобы когда ты меня опять пригласил в гости, в квартире была нормальная обстановка. Хотя, мне кажется, очень скоро твое жилище полностью преобразится. Хочешь ты этого или нет? Я подозрительно покосился на командира. С чего бы это вдруг? Но Серега вместо ответа пихнул меня в бок и, показывая глазами на Шарафутдинова, который уже стоял в кузове, скомандовал. Че рот открыл? Помогай. Ты не пихайся, а тоже помогай. Я ее один не удержу. Я продукты отнесу. Отнесешь, но сейчас оставь их в покое и держи этого монстра. Гусев ругнулся и, свалив бумажные перетянутые шпагатом пакеты на сиденье такси, решился такие таки испачкать генеральские ручки. Выгрузив машинку и расплатившись с водителями, мы поволокли приобретение к Селивановым. А потом был гудеж.